По утру побелевший двор, куртины, кровли и забор на стеклах легкие узоры, деревья в зимнем серебре, сорок веселых на дворе и мягко услоненные горы зимой блестательным ковром. Все ярко, все бело кругом. Зима, крестьянин торжествуя. Надровнях обновляет путь его лошадка снег почуя плецо царицу как-нибудь брозды пушистые взрывая летит к обидку удаляя ямщик сидит на облачке в тулупе в красном кушаке вот бегает дворовый мальчик в салатке жучку посадив себя в коня преобразив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 на солнце и не в день морозный, и сане и за рёю поздний сияние розовых снегов, им голу крестьянских вечеров по старине торжествовали в их доме эти вечера, служанки со всего двора про барышин своих гадали и им сулили каждый год мужиев военных и поход. Татьяна верила преданиям. простонародной старины, снам и карточным гаданием и предсказанием лунной. Её тревожили приметы. Таинственны ей все предметы, провозглашали что-нибудь, причувствия стеснили грудь. Жимонный кот на печке сидя, мурлыча, лепки рыльце мыл. То несомненный знак и был, что едут гости. Вдруг увидя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 который ничу в нежаль, перед которой жизни даль лежит светла и необразима, годает старость сквозь очки у гробовой своей доски. Всё потеряв невозвратимо, и всё равно надежда им лежёт детским лепетом своим. Татьяна любопытным узором на воск потопленной глядит. Он чудно вылетом Узором есть что-то чудное гласит из блюда полного водою выходит кольцо чередою и вынулось колечко ей под песенку старинных дней Там мужички те всё богаты гребут лопатой серебра кому поём тому добро и слава оно сулит от раты сей песни жалостный напев милей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 И я при мысли о Светлане мне стало страшно так и быть с Татьяной нам не выразить Татьяна поисок шелковый сняла разделась и в постели легла над нею вьётся лель а под подушку пуховой девичье зеркало лежит утихла вся Татьяна спит ей снится чудный сон Татьяне Еснить, будто баба, идёт по снеговой поляне, печальным глоей окружена. В сугробах снежных перед нее шумит, клубит волной своей кипучей, тёмной и седой поток, низкованный зимой. Две жёрточки с колеённой льдиной, отражающей гибельный мосток, положены через поток и пред шумящую пучину Недоумение полна, остановилась она. Как на досадную разрелоку, Татьяна наробчит на ручей, не видит никого, кто руку с той стороны подал бы ей. Оно вдруг сугроп зашевелился, и кто ж из-под него явился? Большой, взъерошенный медведь. Татьяна: "Ах!" А он реветь.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 Авалит медведь несносный пред ними лес недвижный сосны в своейнахмуренной красе отекчены их ветви все колоками снега с ковы свершины осин берёз и лип многих сияет луч светил ночных дороги нет кусты стримнины метелью все занесены глубоко в снег погружены Тетяна в лес, а медведь за ней, снег рыхлый по колено ей, то длинный сук её за шею зацепит вдруг, то из ушей золотые серьги вырвет силой, то в хрупком снеге сножки милой увязнет мокрый башмачок, то вырвинет она платок, поднять ей некогда, боится медведь и слышит за собой и даже трепетной рукой Одежды край поднять стыдится она бежит он всё вослед и сил уже бежать ей нет упала в снег медведь проворный её хватает и несёт она бесчувственно покорна нише вильняться не ни дохнят он мычит её лесной дорогой вдруг меж дерев шаллаш убогой кругом всё глушь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 окна больших похоронах не видя тут ни капли толку глядит она тихонько в щёлку и что же видит за столом сидят чудовища кругом один в рогах с собачьей мордой а другой с петушиной головой здесь веземая с козьей бородой тут остов чопёрный гордый там карле с хвостиком а вот полужурель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 Так он хозяин, это ясно. И та не уж не так ужасна, и любопытная теперь немного растворила дверь. Вдруг ветер дунул, загашая огонь светильников ночных, смутила шайка домовых, онегин взорами сверкая из-за стола гремя встаёт. Все встали, он к дверям идёт. И страшно ей, и трепливе Татьяна насилуется бежать, нельзя никак. Нетерпеливо, метаясь, хочет закричать, не может. Дверь толкнул Евгений, и в зором адских привидений явилась дева. Ярый смех раздался дико. Очи всех, копыта, хоботы кривые, хвосты хохлатые, клыки. усы и кровавые языки, рога и пальцы костяные все указует на нее, и все кричат: "Мое, мое, мое!" сказал Евгений грозно, и шайка вся сокрылась вдруг. Осталась в тьме морозный молодая дева с ним сам друг, а Негин тихо увлекает. Татьяну в угол и слагает ее на шаткую скамью, и клонит голову свою к ней на плеча. Вдруг Ольга входит, за ней Юлянский, совет блеснул, Олегину руку замахнул, и дико он о чаями бродит и неозваных гостей бранит. Татьяна чуть жива лежит. Спор громче, громче! Вдруг Евгений хватает длинный нож и в миг повержен Ленский. Страшно, тени сгустились, нестерпимый крик раздался, хижа нашатнулась, и Таня в ужасе проснулась, глядит уж в комнате светло, в окне сквозь мёрзкое стекло зари багряные лучи играют, дверь отворилась, Ольга к ней. Авроры северный аллей и легче ласточки влетает. Ну, говорит, скажи, что мне кого ты видела во сне. Но та сестры не замечая в постели с книгой у лежит за листом лист перебирая и ничего не говорит. Хоть не являла книга эта ни сладких вымыслов поэта, ни мудрых истин, ни картин. Но ни Вергилий, ни Расин, ни Скот, ни Байрон, ни Сенека, ни даже дамский хмот, журнал так никого не занимал. То был друзья Мартин Задека, глава халдейских мудрецов, гадатель, толкователь снов. Сие глубокое творение завёз кочующий купец однажды к ним в уединение, И для Татьяны, наконец, его с разрозненной мальвиной он уступил за три с полтиной. В придачу взяв еще за них собрание басен плащедных, грамматику, две петриады, да Мармантеля третий том. Мартен Задек стал потом любимец Тани. Он от рады во всех печалих ей дарит и безотлучно с нею. спит её тревожит сновидение не зная как его понять мечтание страшного значения татьяна хочет отыскать татьяна во оглавлении кратком находит азбучным порядком соловей бор буря ведемая ель ёж мрак мосток медведь метель и прочее её сомнений мартин задека е не решит. А но сон золовеещий ей сулит печальных много приключений. Дней несколько она потом всё беспокоилась о том. Но вот багряною рукою заря от утренних долин выводит с солнцем за собою весёлый праздник именин. С утра дом Лариной гостями весь полон целыми семьями. Соседи съехались в осках, в кибитах, в бричках и в сонях, в передней толкотня тревога, в гостиной встреча новых лиц, лае мосик, чумок коне девиц, шум, хохот, давка у порога, поклоны, шарканье гостей, кормилиц крик и плач детей. Со своей супругой одородной приехал толстый пустеков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 Обжоры, взяточник и шут. Семьей Панфила Хорликова приехал и мой сиатрик. Остряк недавний из Тамбова в очках и в рыжем брике, как истинный француз, в кармане трике привез куплет Татьяне на голос, знаемый детьми: "Rebelly Bu Bell and Army". Меж ветхих песен алманаха. Был напечатан сей куплет: Трике, догадливый поэт, его на свет явил из праха. И смело вместо бельдина поставил бель Татьяна. И вот из ближнего посада, созревших барышень кумир, уездных матушек отрада, приехал ротный командир. Вошёл, ах, новость да какая! А музыка будет полковая. Полковник сам её послал. Какая радость! Будет бал. Девчонки прыгают заранее, накушать подали, читой идут за стол рука с рукой, теснятся барышни к Татьяне, мужчины против и крестять. Толпа жужжит за стол садясь. На миг умолкли разговоры. Уста жуют, со всех сторон гремят тарелки и приборы, до рюмок раздается звон. Оно вскоре гости понемногу подъемлют общую тревогу. Никто не слушает, кричат, смеются, спорят и пищат. Вдруг двери Настер, Ленский входит, и с ним Анегин. Ах, товарец! кричит хозяйка, наконец! Теснятся гости, всяк отводит приборы, стулья поскорей, зовут, сажают двух друзей. Сажают прямо против Тани, и утренней луны бледней и трепетней, гонимый ланиа, она темнеющих очей не подымает, пышет бурно, в ней страстный жар, ей душно, дурно. она приветствий двух друзей не слышит, слезы изо чей хотят уж капать, уж готова бедняжка в обморок упасть, но воля и рассудка власть пре возмогли, она два слова сквозь зубы молвила тяжко и уседела за столом, трагии нервических явлений девичих обмороков слез.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 карикатуры всех гостей. Конечно, ни один Евгений сметей тани видеть мог. А но целию взоров и суждений в то время жирный был пирог, к несчастью, пересолёный. А да вот в бутылке засмолённой между жёркимы и бланманже землянской несут уже. За ним строй рямык узких, длинных, подобно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 невольноль иль из доброй воли, но взор сей нежность язвил, он сердце Тани оживил. Гремят отдвинутые стулья, толпа в гостиную валит. Так пчел из лакомого улья на ней в ушумный рой летит. Довольно и праздничным обедом сосед сопит перед соседом. Под сели дамы камилику. Девицы шепчут в уголку, столы зелёные раскрыты, зовут задорных игроков. Бастоны, ломбер стариков и вист даны не знаменитый однообразной семья. Все жадные скуки сыновья. Уж 8 Робертов сыграли герои виста. 8 раз они миста переменяли и чай несут. Люблю я час определять обедом, чаем и ужином, мы время знаем, в деревне без больших сует желудок верный наш брягряд. И, кстати, я замечу в скобках, что речь в виду в моих строфах я столь же часто о пирах, о разных кушаниях и пробках, как ты, божественный омир, ты тридцати веков кумир. Она чай несут. Девицы чинно, едва за блюдечки взялись, вдруг из-за двери взоледлиный фагот и флейта раздались. Оbradoван музыке громом, оставит чашку чаю с ромом, паризь. От кружных грядков подходит коллеги Петушков к Татьяне Лямский Харликову, невесту переспелых лет.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 О ножках мне знакомых дам, по вашим узеньким следам, о ножки, пол на заблуждаться! С изменой юности моей пора мне сделать с умней, в делах и в слоге поправляться и эту пятую тетрадь от отступлений очищать. Однобразный и безумный, как и вихарь жизни молодой. Кружится вальс, и вихрь шумный, чита мелькает за читой. К минуте помещения приближаясь, Онегин втайне усмехаясь подходит к Ольге, быстро с ней вертится около гостей, потом на стул её сажает, заводит речь от басом, спустя минуты две, потом вновь с ней у вальс. Он продолжает. Все в изумлении, Ленский сам не верит собственным глазам. А мазурка раздалась, бывало, когда гремела мазурки гром в огромной зале, вся дрожала. Паркет трещал под каблуком, тряслись, дребежали рамы. Теперь не то, и мы, когда мы скользим по лаковым доскам Но в новогородах, по деревням, и ещё мазурка сохранила первоначальной красоты. Припрыжки, каблуки, усы все те же, их не изменила лихая мода. Наш тиран, недуг новейших россиян, Буянов, братец мой заторный, герою нашему подвёл Татьяну Сольгу. Праворн на негин Сольгу пошёл, ведёт её, скользя небрежно, и наклоняясь, ей шепчет нежно какой-то пошлый мадригал. Ерукуж мят. И запылал в её лице самолюбивом румянец ярче. Ленский мой всё видел, вспыхнул сам в ней свой в негодовании и ревнивом. Поэт конца мазурки ждёт и в кателиян её зовёт. Но ей нельзя, нельзя, но что же? Да Ольга слово уж дала Онегину. О, Боже, Боже, что слышит он? Она могла, возможно ль, ли? чуть лиж из пелёнок кокетка, ветреный ребёнок уж хитрости ведает она, уж и заменять научена, не в силах ленские с нейс удары. Проказы женские кляня, выходит, требует коня и скачет. Пистолетов пара, две пули, больше ничего. вдруг разрешает судьбуево глава шестая там где дни облачные и краткие родится племя которому умирать не трудно петрарка заметив что владимир скрылся а нигин с кукой в новь гоним близ ольги в дому погрузился довольный мужчинем своим. За ним и Оленька зевала, глаза Миланского искала, и бесконечный Катильон ее томил как тяжкий сон. Но кончен он, идут за ужин постели стелют для гостей, начиляк отводят от синей до да самой девичьей. Всем нужен покойный сон, а Ниген мой один. уехал спать домой. Всё успокоилось. В гостиной храпит тяжёлый Пустяков своей тяжёлой половиной. Гвоздинов Буянов, Петушкоф и Флянов не совсем здоровы. На стульях улеглись в столовой. А на полу мосье Трикке, Фуфайке в старом колпаке, девицы в комнатах Татьяны и Ольги все объяты сном. Одна, печально под окном, озарена лучом дняны, Татьяна бедная не спит, и в поле тёмное глядит. Его ни с данным появлением, мгновенной нежностью очей, их странным стольги поведением до глубины души своей она проникнута. Не может никак понять его, тревожит её ревнивая тоска.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 Еленского живёт и здравствует ещё доныне философский пустыни Зарецкий некогда буян картёжной шейки атаман глава повест трибун трактирный теперь же добрый и простой отец семейства холостой надёжный друг помещик мирный и даже честный человек так и справляется наш век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 сел алле а темпоре удалась как сон любви другая шалость проходит с юностью живой как я сказал зарецкий мой под тень черёмух и акаций от бурь укрывшись наконец живёт как истинный мудрец капусту садит как гораций разводит уток и гусей и учитает с буки детей он был не глуп И мой Евгений не уважающий сердца в нем, любил и дух его суждений, и здравый толк о том и сём, он с удовольствием бывало видался с ним и так немало. По утру не был удивлен, когда его увидел он. Тот после первого привета, прервав начатый разговор, а негино, осколобивзор, вручил записку от поэта. Как оно Анигин подошёл и про себя её прочел. То был приятный, благородный, короткий вызов или картель учтивый, с ясностью холодной звал друг Ленский на дуэль. Анигин с первого движения к послу такого поручения обратясь, без лишних слов сказал, что он всегда готов.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 Так почувствовал вечер небрежно, а во-вторых, пускай поэт дурачится, в 18 лет оно простительно. Евгений всем сердцем юноши любя, был должен оказать себя не мячиком при드суждений, не пылким мальчиком-бойцом, а мужем, с честью и умом. Он мог бы чувства обнаружить, а не истениться, как зверь. Он должен был обезоружить молодое сердце, но теперь уж поздно. Время улетело. К тому ж, он мыслит в это дело вмешался старый дуэлист. Он зл, он сплетник, он нечист. Конечно, бы должно презрение к цено, а его забавных слов, но шёпот, хохотня глупцов, и вот общественное мнение. Паружина чести наш кумир. И вот начал вертиться мир. К певре ждои нетерпеливый ответ от дома ждёт поэт. Его вот сосед велеречивый привёз торжеству на ответ. Теперь ревнивцу тот-то праздник. Он всё боялся, чтоб проказник не отшутился как-нибудь, уловку выдумав и грудь отворачив от пистолета. Теперь сомнений решены. Они на мельницу должны приехать завтра. До рассвета взвести друг на друга курок и метить в ляшку или висок. Элишкой Кетку ненавидеть, кипеш Еленский не хотел пред поединком Ольгу видеть. На солнце он часы смотрел, махнул рукой на последок и очутился у соседок. Он думал Оленьку смутить своим приездом, поразить И ни то это было, как и прежде, на встречу бедного певца прыгнула Оленька с крыльца, подобная ветреной надежде, ризвая, беспечно весела, но точно так же, как была. "А зачем вечер так рано скрылись?" был первый оленькин вопрос. Все чувства вленском помутились, и молча он повесил нас. Исчезла ревности досада, пред этой ясностью взгляда, пред этой нежной простотой, пред этой резовую душой, он смотрит в сладком умилении, он видит, он ещё любим, уж он раскаяньем томим, готов просить у ней прощенья, трепещет, не находит слов, он счастлив. Он почти здоров, и вновь задумчивый унылый пред милой Ольгой своей Владимир не имеет силы вчерашний день напомнить ей он мыслит будто ей спаситель не потерплю что про возвратителя огня мы вздохов и похвал а молодое сердце искушал чтоб червь презренный ядовитый точил лилейи стебелёк чтобы двухутренний цветок увял ещё полураскрытый всё это значило друзья сприятелем стреляюсь я когда познала какая рана моей татианы сердце жгла когда бы ведала татьяна когда бы знатяна могла что завтра ленский евгений заспорит о могильной сене ах может быть её любовь от друзей соединила бы внавь она этой страсти случайна и ничего никто не открывал Анегин обо всем молчал, Татьяна изнаывала тайна. Одна бы няня знать могла, да недогадлива была. Весь вечер Ляньский был рассеян, то молчалив, то весел вновь, но тот, кто музой в Изалилеян, всегда таков. На хмурой бровь садился он за клави корды и брал на них одни аккорды, то колги, взор устремив, шептал. Не правда ль, я счастлив, но поздно. Время ехать, жалось в нём сердце полное тоской. Прощаясь с девой молодой, оно как будто разрывалось. Она глядит ему в лицо: "Что с вами?" Так и на крыльца. Домой приехав, пистолеты он осмотрел, потом вложил опять их в ящик, и раздетый при свечке Шиллера открыл одна мысль одна его объямлит в нём сердце грустное и недремлет с неизъяснимою красой он видит олигу пред собой владимир книгу закрывает берёт первое его стихи полны любовной чепухи звучат и льются их читает он вслух в лирическом жаро как дельвик пьяный на перо Стихи на случаи сохранились. Я их имею. Вот они. Куда, куда вы удалились, висны моей златые дни? Что день грядущий мне готовит? Его мой взор напрасно ловит в глубокой мгле таицу он. Нет нужды, прав судьбы закон: поду ли я стрелой пронзенной, или мимо пролетит она? Всё благо в буднее и сне. Приходит час определенный, благословен и день забот, благословен и тьмы приход. Блеснет за утро луч дневницы и заиграет яркий день, а я, быть может, я гробницу сойду в таинственную сень и память юного поэта погело тихо медленное лето забудет мир меня, но ты придешь ли? Девы красоты слезу пролить на дранней урной и думать, он меня любил, он мне единый посвятил рассвет печальной жизни бурной, сердечный друг, желанный друг. Приди, приди, я твой супруг. Так он писал темно и вело, что романтизма мы зовем хоть романтизма тут не мало, не вижу я. Да что нам в том? И наконец перед зорею, склоняясь усталой головою на модном слове идеал, тихонько Ленский задремал. Но только сонным обаянием он позабылся, уж сосед в безмолвный входит в кабинет и будет Ленского воззванием. Пора вставать, сидим мы уж час, а Негин верно ждет уж нас. Но ошибался он. И Евгений спал в это время мёртвым сном. Уже редеют ночи тени, и встречал веспер петухом, а Негин спит себе глубоко. уж солнце катится в высокое и перелётная метель блестит и в яце. Но постель ещё Евгений не покинул, и ещё над ним летает сон. А вот наконец проснулся он и полы завесы раздвинул. Гелид видит и видит, что пора давно уж ехать со двора. Он поскорее звонит, убегает к нему слуга, француз Гилья, халат и туфли предлагает и подаёт ему белье. Спешит ониги надеваться, слуге велит приготовляться, с ним вместе ехать и с собой взять также ящик боевой. Готовые санки беговые. Он сел, намельет, влетит, примчались. Он слуге велит, липаже, стволы рыковые нести за ним, элашидям, отъехать в поле к двум дубкам. А першись на плотину Ленский давно нетерпеливо ждал. Меж тем механик деревенский Зарецкий жорнов осуждал: идёт они ген созвинением, но где же, молвил с удивлением Зарецкий. Где ваш секундант? в дуэлях классик и капидант любил методу он и чувства и человека растянуть он позволял никак не будь на в строгих правилах искусства по всем преданиям старины что похвались мы в нём должны а мой секундант сказал евгений вот он мой друг эмисье гюльон я не предвижу возражений на представление моё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 Давно ли друг от друга их жажда крови отвела? Давно ли они часы досуга, трапезу мыслей и дела делили дружно? Ныне же ладно, врагам наследственным подобно, как в страшном, непонятном сне, они друг другу в тишине готовят гибель хладнокровно. Не засмеяться ль им пока, не обогрелась их рука? Не разойти цель полюбовна, но дика, советская вражда боится ложного стыда. Вот пистолеты уж блеснули, гремит ошом был молоток, в гранёный стол уходят пули и щёлкнул в первый раз курок. Вот порох струйки сероватой на полку сыплятся, зубчатый надёжно увенчанный кремень. взведён ещё за ближний пен становится и Гелиос смущенный плащи бросают два врага зарезкий трицей два шага от Меррил с точностью отменной друзей развел по крайней слят и каждый взял свой пистолет теперь сходитесь холоднокровно ещё не цели два врага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 Анегин юноша спешит, глядит, зовет его. Напрасно, его уж нет. Молодой певец нашел безвременный конец. Отдохнула буря, цвет прекрасный увял на утренней заре, потух огонь на алтаре. Недвижим он лежал и странен, был тонный мир его чела. Под грудь он был на вылет ранен дымящей из раны кровь текла. Тому назад одном гдавение, в нём сердце билось вдохновение, вражда, надежда и любовь. Играла жизнь, кипела кровь, теперь как в доме опустелом, всё в нём идти и тихо и темно. Замолкло оно всегда оно. Закрыты ставни, окна мелом забелены.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 Ещё приятнее в молчании ему готовить чесный гроб и тихо царить в бледный лоб на благородном расстоянии. Но отозвать его конца едва ли приятно будет вам. Что ж, если вашим пистолетом сражён приятель молодой ни скромным взглядом или ответом, или безделится иной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 В теске сердечных угрызений рукой естественно в пистолет глядит на Ленского Евгений: "Ну что ж, убьёт", решил сосед. "Убит!" с имо страшным восклицанием сражён. Онегин со дрожанием отходит и людей зовёт. Зарецкий бережно колдёт на сани труп ледянелый. Домой ведёт он страшный клад. почую мёrtвого, хропят и бьются кони, пеной белой стальные мочат удила и полетели как стрела. Друзья мои, вам жаль по это в ответе радостных надежд, ты их не свершив ещё для света чуть из младенческих одежд увял, где жаркое волнение где благородные стремления и чувства и мысли молодых, высоких, нежных, удачных, где бурные любви и желания и жажда знаний и труда и страх, порок и стыда и вы заветные мечтания, вы призрак жизни низемной, вы сны поэзии святой. Быть может, он для блага мира или хоть для славы был рожден. Его умолкнувшей лиры гремучий непрерывный звон в веках поднять могла. Поэта быть может на ступенях совета ждала высокая ступень. Его страдальческая тень быть может унесла с собою святую тайну. И для нас по Египп животворящий глаз и за могильную чертою к ней не домчится гимн времян, благословление племен. А может быть и то, поэт обыкновенный ждал удел. Прошли бы юношества лета, в нём пыл души бы охладил, во многом он бы изменился, расстался бы с моло, женился а в деревне, счастлив и рогат, носил бы стёганый халат. Он знал бы жизнь на самом деле. Пода групп в 40 лет имел, пил, ел, скучал, толстел, хирел и наконец в своей постели скончался посреди детей плаксивых баб или корей. Эна, чтобы не было читатель увы любовник молодой поэт задумчивый мечтатель любит приятельской рукой. Есть место в левой отселение, где жил питомец вдохновения. Две сосны корнями сраслись, под ними струйки извилились ручья соседственной долины. Там пахарь любит отдыхать, и жениться, в нивы волны погружать, приходят звонкие кувшины. Там у ручья в тени густой поставлен памятник простой. Под ним, как начинает капать весенний дождь на злак полей, пастух, плетя свой пёстрый лапать, поёт про волжских рыбарей. И горожанка молодая в деревне лета провождая, когда стримглав верхом она несётся по полям одна, коня пред ним останавливает, ремённый повотный тянов и флер от шляпа, отвернув глазами Бегло мечтает простую надпись, и слеза туманит нежные глаза. И шагом едет в чистом поле в мечтание погрузясь она, душа в ней долго по неволе судьбу ульянского полна. И мыслит, что-то с Ольгой стало в ней сердце долго ли страдало, или скоро слез прошла пора. И где теперь её сестра? И где же беглец людей и света? Красавец матный, хмодный враг, и где этот пасмурный чудак? Убейся, юного поэта, со временем, отчёт я вам подробно обо всём отдам. Но не теперь. Хоть я сердечно люблю героя моего, хоть возвращусь к нему, конечно, но мне теперь не до него. Лета к суровой прозе клонит, лета шалунью риф мугонит, и я со вздохом признаюсь, за ней ленивый вылечусь. Пиру стариной нет охоты, морать летучей листы, другие холодные мечты и другие строгие заботы. И в шуме совета, и в тиши тревожит сон моей души. Познал я голосы на их желаний, познал я новую печаль. Для первых нет мне упования, а старый мне печаль и жаль. Мечты, мечты, где ваша сладость, где вечная книерив мамладость? Уже ли вправду наконец увял, увял ее венец? Уже ли впрямь в самом деле без элегических затей весна моих промчалась до ней? Что я шутя твердил доселе, и ей уже ль возврата нет. Уже ль мне скоро 30 лет? Так полдень мой насталы, нужно мне в том сознаться, вижу я, оно так и быть. Простимся дружно, о юность лёгкая моя. Облагодарю за наслажденья, за грузь, за милые мучения, за шум, за бури, за пиры, за всё. За все твои дары я благодарю тебя. Тобою среди тревог и в тишине я насладился и вполне довольна. С ясной душою пускаюсь ныне в новый путь, от жизни прошлой отдохнуть. О, дай оглянусь, проститишь, сенье, где дни мои текли в глуши? исполнены страстей лени, и лени сынов задумчивой души, а ты, молодое вдохновение, волнуй мое воображение, дремоту сердца оживляй, в мой угол чаще прилетай, не дай остыть душе поэта, аж истощиться, черстветь и, наконец, окаменеть в мертвеющем упоении света, в всем омуте, где с вами я. купаюсь милые друзья глава 7 Москва, России дочь любимая, где равную тебе соскать? Дмитриев. Как не любить родной Москвы, братенский? Гонения на Москву, что значит видеть свет? Где же лучше? Где нас нет? Грибоедов. Гонимы вешними лучами сокресных гор уже снега забежали модными ручьями на потоплённые луга. Улыбкой ясной природа сквозь сон встречает утро года. Синее блещет небеса, и ещё прозрачные леса, как будто пухом, зеленеют. Пчела за данью полевой летит из кельи восковой. Долины сохнут и пестрят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 а мы и о видении наших лет, которым возражения нет, быть может, в мысли нам приходит среди поэтического сна иная, старая весна, и втрепет сердце нам приводит мечтой от дальней стороны, о чудной ночи, о луне. в вот время добрые ленивцы, эпикурейцы, мудрецы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 из остав городских. И вы, читатель благосклонный, в своей коляске выписной оставьте град неугомонный, где веселились в зимай. С моейю музой, своей равной, пойдёмте слушать шум убравный над беземенною рекой, в деревне, где Евгений мой, ошэльник праздный и унылый, ещё недавно жил зимой. Соседствует таня молодой, о моей мечтательнице милой, но где его теперь уже нет, где грустный он оставил след. Меж гор, лежащих полукругом, пойдём туда, где ручеёк виясь бежит зелёным лугом к реке сквозь липовый лесок. Там соловей, весной любовник, всю ночь поёт, цветёт шиповник и слышен говор ключевой. Там виден камень, гробовой. В тени двух сосен усталых пришельцу на отпись говорит: Владимир Ленский здесь лежит, погибший рано смертию смелых. В такой-то год, в таких-то лет. Покойся, юноша, поэт. На ветви сосны преклоненной бывало ранний ветерок над этой урною смиренной качал таинственный венок. Обывало в поздней досуге сюда ходили две подруги и на могиле при луне, обнявшись, плакали они, но ныне памятник унылый и забыт, к нему привычный след заглох, венка на ветви нет, один под ним седой и хилый пастух по-прежнему поёт, и обушь бедную полетят.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 С огнём в потупленных очах, с улыбкой лёгкой на устах. О мой бедный Ленский, за могилой в пределах вечности глухой, смутился ли привет сонный и изменной вестью роковой? Или надлетый, осыпленный поэт, бесчувствием блаженный уж не смущается ничем, и мир ему закрыт и нем? Так Равнодушное забвение за гробом ожидает нас. Врагов, друзей, любовниц глаз вдруг молчит. Про одно и менее наследников сердитый хор заводит непристоянный спор. И скоро звонкий голос Оли в семействе Ларинных умолк. Улан, своей невольник доле, был должен ехать с ней в полк.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 Ей облегчения не находит, она, подавленным слезам, и сердце рывётся пополам. И в одиночестве жестоком сильнее страсти её горит, и об неге недалёком есть сердце громче говорит. Она его не будет видеть, она должна в нём ненавидеть убийцу брата своего. Поэт погиб, но уж его никто не помнит. уж другому его невеста отдалась поэта память пронеслась как дым по небу голубому о нём два сердца может быть всё ещё грустят она что грустить был вечер небо меркло воды струились тихо жук жужжал уж расходились хороводы уж да рекою дымясь пылал огонь рыбачий В поле чистом, лунный пресвети серебристым, свои мечты погружена Татьяна долго шла одна. Шла, шла, и вдруг перед собою с холма господский видит дом селения, рощу под холмом и сад над светлой рекою. Она глядит, и сердце в ней забилось чаще и сильнее.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 Ребят, дворовая семья сбежалась шумно, не без драки мальчишки разогнали псов, а взяв барышню под свой покров. "Увидеть барский дом не лежали?" спросила Таня. Поскорее к ней сиде дети побежали, по ней ключи взять от синей. Они сел той час к ней явилась и дверь пред ними отворилась. И Таня входит в дом пустой. где жил недавно наш герой она глядит забытый в зале кий на бильярде отдыхал на сметом канапе лежал о манежный хлыстик тане дали старушки ей а вот камин здесь барин сиживал один здесь с ним обедовал зимой покойный ленский наш сосед сюда пожалуйте за мною а вот это барский кабинет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 Вокруг себя на все глядит, и все ей кажется бесценно, всю душу тонной уже вид: полумучительный отрадой и стол с померкшую лампадой и грудой книжек и под окном кровать покрытая ковром и вид в окно сквозь сумрак лунный и этот бледный полусове от иллора Байрона портрет и столбик с куклой чугунной. почеляпой с мордым челом, с руками, сжатыми крестом. Татьяна долго в келье модной, как очарованная, сидит, но поздно. Ветер встал холодный, темно в долине роща спит над отуманенной рекою. Луна сокрылась за горою, и палегримке молодой пора, давна пора да домой. И таня скрыв свое волнение, не без того, чтоб не вздохнуть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 Потом за книги принялась я, с первой ей был не до них, оно показался выбор их ей странен, чтению предалася Татьяна жадной душой, и ей открылся мир иной. Хотя мы знаем, что Евгений сдав на чтение разлюбил, однако ж нескольких творений он и запал исключил, певца Геаура и Ижуана, а до да с ним еще два-три романа. которых отразился век, и современный человек изображён довольно верно, с его безнравственной душой, себелюбивой и сухой, мечтами преданной безмерно, с его озлобленным умом, кипящим в действии пустом. Хранили многие страницы отметку резкую ногтей. А глаза внимательной девицы устремлены на них живей, Татьяна видит с трепетанием какую мысль её замечанием бывал линин поражён в чём молча соглашался он На их полях она их полехона встречает черты его карандаша везде о некино душа себя невольно выражает то кратким словом то крестом то вопросительным кричком И начинает понемногу моя Татьяна понимать теперь яснее, слава богу, того, по ком она вздыхать осуждена судьбой и влаственный чудак печальный и опасный создание ада или небес сей ангел сей надменный бес что ж он уж или подражание ничтожный призрак или еще москович в горольдовом плаще чужих причуд и истолкования слов модных полный лексикон уж не породили он а ужль загадку разрешило уж еле слово найдено часы бегут она забыла что дома ждут её давно и где собрались о дова соседа и где об ней идёт беседа как быть татьяна не дитя старушка молвила кряхтя ведь фоленьки её моложе Пристрой и девушку, ей ей пора. А что мне делать с ней? Все обнял трес, одной и тоже не иду. И всё грустит она, добродит да по лесам одна. Не влюблена ли она в кого же? Абуянов сватался, отказ. И Ивану Петушкову тоже. Гусар Пыхтин гостил у нас. Хушка к Антанне увлещался, как мелким бесом рассыпался. Я думала, Пойдёт, а то ось. Куда? И сунново дело в рось. Что ж, матушка, а зачем же стало в Москву на ярмарку невесть? Там слышно много праздных мест. Ох, мой отец, до ходу мало. Довольно для одной зимы. Не то уж дам хоть и я взаймы. Старушка очень полюбила совет разумный и благой. Сочлась и тут же положила в Москву отправится зимой и таню слышит новость эту на суд в изыскательный мосевету представить ясные черты провинциальной простоты и запоздалые наряды и запоздалый склад речей о московских франтов и церцей привлечь насмешливые взгляды а страх нет отлучше и верней в глуши лесов остаться ей Вставая с первыми лучами, теперь она в полях бежит и умилянными очами их озирая говорит: «Простите, мирные долины, и вы знакомых гор вершины, и вы знакомые леса. Прости, небесная краса, прости веселые природы. Меняю милый тихий свет на шум блестательных сует. Прости, что ты моя свобода.» Куда я зачем устремлюсь я? Что мне сулит судьба моя? Её прогулки длятся доле, теперь то холмик, то ручей, останавливают по неволе те тению прелестью своей. Она, как с давними друзьями, с своими рощими и лугами ещё беседовать спешит, но лето быстро и летит, настала осень золотая. Природа трепетно бледна, как жертва, пышно убрана. А вот север туча нагоняя, дыхнул, завыл, и вот сама идет волшебница зима. Пришла, рассыпалась, к локтям повисла на сукках дубов, легла волнистыми коврами среди полей, вокруг холмов, берега с недвижной рекою сравняла пухлой пеленою, блеснул мороз. Е рады мы приказы матушки зимы, не рада ей лишь сердце Тани. Не идёт она зиму встречать, а морозной пылью подышать и первым снегом с кровли бани умыть лицо, плечи и грудь. Татьяна страшен зимний путь. А теезд да день давно просрочен. Проходит и последний срок. Осмотрен вновь обит, упорочен забвением брошенный вазок, обос обычный Три кибитки везут домашние пожитки: кастрюльки, стулья, сундуки, варенье в банках, тюфяки, перины, клетки с петухами, горшки и тазы, et cetera. Ну, много всякого добра. И вот в избе между слугами поднялся шум, прощальный плач, ведут на двор 18 кляч. Возок боярский их пригаят, готовят завтрак повара. горойки битки нагружают, бронятся бабы кучера, на клещи тощие косматый сидит фуреитор бородатый, сбежал из челюти у ворот, прощаться с барами, и вот уселись и возок почтенный скальзя ползет за ворота, простите мирные места, прости приют уединенный, увижу ли вас и слез ручей У Тани льется и за чей? Когда благому просвещению отдвинем более границ, со временем по расчеслению философических таблиц лет через пятьсот дороги верная у нас изменится безмерно, что все Россию здесь и тут соединив пересекут, мосты чугунные через воды шагнут широкую дугой, раздвинем горы. под водой пророем дерзнусные своды и заведёт крещённый мир на каждой станции трактир теперь у нас дороги плохие мосты забитые гниют на станциях клопы да блохи заснуть минуты не дают трактиров нет в избе холодной а высокопарный но голодный для виду прискурант висит и чётный дразнит аппетит И мчат как сельские циклопы перед медлительным огнём российским лещят молотком изделия лёгкой Европы облагославляя колеи и рвы отеческой земли за той зимой порой холодной езда приятная и легка как стих безмыслив в песне модной дорога зимняя голотка а втами доны наши бойки неутомимо наши тройки И версты, теша праздный взор в глазах мелькают как забор. К несчастью, Ларина оттащилась, боясь прогона в дорогих, ни на почтовых, ни своих, и наша дева насладилась дорожной скукой вполне. 7 суток ехали они. Но вот уж близка перед ними уж белокаменной Москвы, как жар крестами золотыми горят старинные главы. Ах, братцы, как я был доволен, когда церковь великолоколен садо в чертогов полукруг открылся предо мною вдруг. Как часто в горестной разлуке, в моей блуждающей судьбе, о Москва, я думал о тебе, о Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нём отозвалось. А вота окружён своей дубравой Петровский замок мрачно он недавнюю гордится славой напрасно ждал Наполеон последним счастью упоённый а Москвы колено преклонённой с ключами старого Кремля нет не пошла Москва моя к нему с повинуй головою ни праздник ни приёмный дар она готовила пожар нетерпеливому герою Отселе в думу погружён, глядел на грозный пламень он. Прощай, свидетель падшей славы, Петровский замок. Ну, не стой, пошёл, уже столпы заставы белеют. Вот уж по Тверской возок несётся через ухабы, мелькают мимо будки бабы, мальчишки, лавки, фонари, дворцы, сады, монастыри. амбуче, герцоги, сады, огороды, купцы, лечушки, мужики, бульвары, башни, казаки, аптеки, магазины моды, балконы львы на воротах и стаи галок на крестах. Все утомительные прогулки, проходит час, другой, и вот у Харитонья в переулке, \"Возок пред домом о ворот\" остановился. К старой тетке, четвертый год больной в чехотке, они приехали теперь. И монаш отворяет дверь в очках в изорванном кафтане с чулком, в руке седой калмык встречает их в гостиной крик, книжные, простёртое на диване старушки с плачем обнялись и восклицания полились: "Книжна монаш пошета льна!"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 меня в сачельник навестил недавно сына он женил а то отну после всё расскажем не правда ли все её родне мы таню завтра же покажем жаль разъезжать нет мочи мне едва едва таскаю ноги новые замучены с дороги пойдёмте вместе отдохнуть ох силы нет устала грудь мне тяжела теперь и радость не только грусть душа моя Пуш никуда негодная, под старость жизнь такая гадость. И тут совсем утомлена, в слезах раскашлялась она. Больной и ласки веселья Татьяну трогают, но ей не хорошо на новоселье, привыкшая горницы своей под занавеской шелковой не спится ей в постели новой. И ранний звон колоколов. При течении утренних трудов её с постели поднимает. Садится Таня у окна, редеет сумрак, но она своих пали не различает: преднее незнакомый двор, конюшня, кухня и забор. И вот по росственным обедам разводят Таню каждый день. Представить бабушкам и дедам её рассеянную лень. родне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 сердечные тайны, тайны дев, чужие и свои победы, надежды, шалости, мечты текут невинные беседы с прекрасной легкой клеветы. Потом в оплату ли питания, ее сердечного признания умиленно требуют они. Но тайна точно как во сне. Их речь и Хрищи слышат без участия, не понимает ничего и тайну сердца своего.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 Не вспыхнет мысли в целые сутки, хоть ни в значай, хоть на обум, не улыбнется тёмный ум, не дрогнет сердце, хоть для шутки, и даже глупости с мишеной в тебе не встретишь совет пустой. Архивный юноша толпой на тайне Чопра наглядят, и при неё между собой неблагосклонно говорят, один какой-то шут печальный. Её находит идеальный, прислонившись у дверей элегию готовит ей. Ускушной тётки Тани встреча, к ней как-то вяземский подсел и душу ей занять успел и близ него. Её заметив, об ней, поправив свой парик, осядваляется старик. Оно там, где мель помены бурной, протяжной раздаётся вой, где машет мантией мешурная она пред кладом толпой. где талия тихонько дремлет и плеском дружеским невнямлет где терпсихоре лишь одной девица зритель молодой что было также в прежние лета и во время ваше и моё не обратились на неё ни дам ревнивые лорнеты ни трубки модных знатков и злож и кресельных рядов её привозят и в собрание там десната волнения жар А мозаике грохот свеч, блесканье, мельканье вихрь быстрых пар, красавиц лёгкие уборы, людьми пестреющие хоры, невест обширный полукруг. Всё чувство поражает вдорок. Здесь, кажут, франты записанные своё нахальство, свой жилет и невнимательный лорнет, сюда гусары, отпуaskanные спешат явиться, погреметь, блеснуть. бленить и улететь О ночи много звёзд прилесных красавиц много на Москве но ярче всех подруг небесных луна в воздушной синеве но та которую не сумею тревожить лирою моей как величевая луна среди жён и дев блестит одна с какой гордостью небесной земли касается она как неги и груди её полна Как туманов зорь ее чудесный, но полно, полно. Перестань, ты заплатил безумству дань. Шум хохат беготня, поклоны, галоп, мазурка, вальс. Меж тем между двух теток у колонны незамечаемой никем Татьяна смотрит и не видит волнение света ненавидит. Ей душно здесь. Она мечтой стремится к жизни полевой. в деревню к бедным поселянам в уединенный уголок, где льется светлый ручеек, к своим цветам, к своим романам, и в сумрак липовых холей туда, где он являлся ей. Там мысли ее далече бродят, забытый свет и шумный бал, а глаз меж тем с нею не сводит какой-то важный генерал. От друг друга тетушки мигнули и локтями Таню врастолкнули, и каждая шепнула ей: «Взгляни налево, поскорей, налево. Где? Что там такое? Но ну, чтобы не было галлиди. В той кучке, видишь, впереди. Там, где еще в мундирах двое. Вот отошел, а вот боком стал. Кто? Толстый этот генерал? Но ну, здесь с победою поздравим Татьяну милую мою. И в сторону свой путь направим, чтоб не забыть о ком по её. Да, кстати, здесь о том два слова. По её приятелям молодым и множеству его причуд, благослови мой долгий труд о ты, эпическая музе. И верный посох мне вручив, не дай блуждать мне вкось и в крив. Довольно с плеч далой обуза. Я к классицизму отдал честь, хоть поздно.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 В те дни в таинственных долинах весной при кликах лебединых, блисова от сиявших в тишине, являться муза стала мне. А моя студенческая келья вдруг озарилась, муза в ней открыла пир молодых затей, воспела детские веселья и славу нашей старины. И сердце трепетно усну. И свет её с улыбкой встретил Оспех нас впервые крылил, старик державен нас заметил и в гроб сходя благословил. И я в закон себе, в меня я страсти единой произвол, столпой чувств разделяя, я муз резвою привёл на шум перов и буйных споров, грозы полуночных дозоров и к ним в безумные пиры Она несла свои дары, и как в оханочке развилась, за чашей пела для гостей, и молодёжь минувших дней за ней буйно волочилась. А я гордился меж друзей подругой ветреной моей. Но я отстал от их союза и в даль бежал, а она за мной Как часто ласковая муза мне услаждала путь немой волшебством тайного рассказа. Как часто по склонам Кавказа она линорой при луне со мной скакала на коне. Как часто по брегам Тавриды она меня в мгле ночной водила слушать шум морской немолчный шёпот Нереиды, глубокий вечный хор валов, хвалебный гимн от сумеров и позабыв столицы дальные и блеск и шумные пиры в глушь Молдавии печальный а насмеренные шатры племен бродячих посещала и между ими одичала и позабыла речь богов для скудных странах языков для песен степи ей любезной а вдруг изменилось все кругом и вот она в саду моем явилась барышней уездной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 с мелким в платье фречей, явлением медленным гостей перед хозяйкой молодой и тёмной рамой мужчин в круг дам, как около картин. Ей нравится порядок стройный, олигархических бесед и холод гордости спокойный, и эта смесь чинов и лет. Она это кто в толпе избранной стоит безмолвной и туманной. Для всех он кажется чужим, мелькают лица перед ним, как ряд докучных привидений. Что сплыныл страждущая спесь в его лице? Зачем он здесь? Кто он такой? Ужели Евгений? Ужели он? Так точно он? Давно ли к нам он занесён? Всё тот же ли он, или усмирился? Иль корчит также чудака. Скажите, чем он возвратился, что нам представит он пока? Чем нынче явится? Мельматом, космополитом, патриотом, горольдом, квекером, ханжой или маской щегльнёт иной? Иль просто будет добрый малый, как вы да я, как целый свет. По крайней мере, мой совет А стать этот молодой облечалой довольна он морочил свет знаком он вам и да и нет зачем же так неблагосклонно вы отзываетесь о нём за толь что мы неугомоно хлопочем судим обо всём что пылких душ не осторожность самолюбивую ничтожность или оскорбляет или смешит что ум любея простор теснит, что слишком часто разговоры принять мы радо за дела, что глупость ветрена и зла, что важным людям важны вздоры, и что посредственность одна нам по плечу и не страшна. Облажен кто с молодо был молод, блажен кто вовремя созрел, кто постепенно жизни холод с летами вытерпеть умел, кто странным снам не предавался. Кто чернь и светской не чуждался, кто в 20 лет был франт или хват, а в 30 выгодно женат, кто в 50 освободился от частных и других долгов, кто славы, денег и чинов спокойно в очереди добился, о ком твердили целый век: "Нн прекрасный человек". Но грустно думать, что напрасно была нам молодость дана, что изменяли ей Сейчас на что обмануло нас она, что наши лучшие желанья, что наши свежие мечтания истлели быстрой чередой, как листья осени гнилой. Несносно видеть пред собой одних обедов длинный ряд, и глядеть на жизнь как на обряд, и вслед за чинной толпою идти, ни разделяя с ней ни общих мнений, ни страстей. Предметом стаф суждения шумных, нисносных, согласитесь, в том, между людей благоразумных прославить притворным чудаком, или печальным сумасбродом, или сатенническим уродом, или даже демоном моим. Онегин вны взаимосе им убив на поединке друга, а даже в бесцеле без трудов до двадцати шести годов, томясь в бездействии досуга,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 Ей путешествие и ему как всё на свете надоели. Он возвратился и попал к Качацки с корабля на бал. Но вот толпа заколебалась, по залу шёпот пробежал. К хозяйке дама приближалась, за нею важный генерал. Она была нетреплива, не холодна, не говорлива. Без возвора на голова для всех, без притязаний на успех, без этих маленьких ужимок, без подражательных затеи. Все тихо, просто было в ней. Она казалась верный снимок декамильфо. Шишков, прости, не знаю, как перевести. К ней дамы подвигались ближе, старушки улыбались ей. А мужчины кланялись и ниже, ловили взор её очей. Девицы проходили тише, преднее по залу. И всех выше и нос и плечи поднимал вошедший с нею генерал. Никто б не мог её прекрасной назвать, она с головы до ног никто бы в ней найти не мог того, что модой самовластный. В высоком лондонском кругу зовётся вульгар. Не могу, люблю я очень это слово, но не могу перевести. Оно у нас покамесно и вряд ли быть ему в чести. Оно бы годилось в эпиграмме. Но обращаюсь к нашей даме. Беспечной прелестью мила, она сидела у стола с блестящей ниной авранской. сеи Клеопатра и Невы и верно бы согласились вы, что Нина мраморной красою затмить соседку не могла, хоть ослепительно была. Ужели, думает Евгений, ужели она? Но точно нет. Как из глуши степных селений и не отвещивая Лорнетона обращает поминутно на тучи, видно, помнил смутно Еёмо забытые черты. Скажем мне, князь, не знаешь ты, кто там в малиновом берете с послом испанским говорит? Князь на Онегина глядит. А-а, давно ж ты не был в свете. Постой, тебя представляю я. Да кто же она? Жена моя. Так ты женат? Не знал я ранее. Давно ли?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 в ней сохранился тот же тон, был также тих её поклон. Ей-ей, не то, чтоб содрогнулась или стала вдруг бледна, красна, у ней и бровь не шевельнулась, ни дрогло даже губ, она хоть он глядел нельзя прилежней, но и следов Татьяны прежней не мог Онегин обрысти. С ней речь хотел он завести и и не мог. Она спросила: "Давно ль он здесь? Откуда он?" И ни язых ли уж сторон. Потом к супругу обратила усталый взгляд, скользнула вон, и недвижим остался он. Уж жель та самая Татьяна, которой он наедине в начале нашего романа в глухой далёкой стороне? в благогом пылунровом учении читал когда-то наставления та, от которой он хранит письма, где сердце говорит, где всё наружи, всё на воле. Та девочка, или это сон? Та девочка, которой он пренебрегал в смиренной доле, уже ли с ним сейчас была так равнодушна, так смела? Он оставляет род тесный, домой задумчиво едет он. Мечтой это грустный, то прелестный, его тревожен поздний сон. Проснулся он, ему приносят письма. Князь Н покорно просит его на вечер. О, боже, к ней! О, буду, буду, и скорей марей то натветь учтивый. Что с ним? В каком он странном сне? Что шевельнулось в глубине? души холодной или невой, до сада, суетность, или вонов, забота юности, любовь. Онегин вновь часы считает. Вновь не дождётся дня конца. Оно 10 бьёт. Он выезжает. Он полетел, он у крыльца, он с трепетом к нейгине входит. Татьяна, он одну находит, и вместе несколько минут они сидят. Слова не идут. Взостанегина, угрюмый, неловкий, он едва-едва ей отвечает. А голова его полна упрямой думы. Упрямо смотрит он. Она сидит спокойно и вольна. Приходит муж, он прерывает сей неприятный та-та-тет. С Онегиным он вспоминает про каза, шутки прежних лет. Они смеются, входят гости, а вот крупной солью светской злости стал оживляться разговор. Перед хозяйкой легкий вздор сверкал без глупого жеманства и прерывал его между тем разумный толк без пошлых тем, без вечных истин без педанства и не пугал ни чьих ушей свободной живостью своей. Тут было одна кацвет столицы, и знать, и мо доброобразцы, везде встречаемые лица, необходимые глупцы. Тут были дамы пожилые, в чепцах и в розах с видом злые, тут было несколько девиц, не улыбающих се лиц. Тут был посланник, говоривший о государственных делах. Тут было в душистых сиденах старик, по-старому шутивший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 Во всех альбомах притупивший Сан-при твои карандаши, в дверях другой диктатор бальный. Стоял картинкою журнальной, румянок вербной хировин. Затянуты, немы движим и путешественник залётный, перекрахмаленный нахал в гостях улыбку возбуждал своей осанкой заботной. И молча обменённый взор Ему был общий приговор. Но мой Онегин вечер целый Татьяной занят был одной, не этой девочкой, не смелой, влюблённой, бедной и простой, но равнодушною к ней генией, она неприступною богиней, роскошной, царственной Невы. О люди, все похожи вы на прародительницу Еву, что вам дано, то не влечет, а вас непрестанно змеи зовет к себе, к таинственному древу запретный плод вам подавай. А без того вам рай не рай. Как изменилась Татьяна, как-то вердо в роль свою вошла, как утеснительного сана приемы скоро приняла. Кто смел искать девчонки нежной? всей величавый, всей небрежный законодательница зал, и он ей сердца волновал. Обням она в омраке ночи, пока Марфей не прилетит, бывала девственно грустит, к луне подъемлет тёмные очи, мечтая с ним когда-нибудь совершить смиренно и жизни путь любви.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 Печален страсти мёртвый след, так бури осенние холодны в болота обращают тулук и обнажают лес вокруг. Сомнений нет, увы, Евгении в Татьяну как дитя влюблён. В тоске любовных помыслений день и ночь проводит он, ума не внемля строгим пеням к её крыльцу стеклянным сеньям. Он подъезжает каждый день. За ней он гонится, как тень. Он счастлив, если ей накинет ба, пушистый на плеча, или коснётся горячо её руки, или раздвинет пред ней пастрый полк леврей, или платок поднимет ей. Она его не замечает, как он не бийся, хоть умри, свободно дома принимая её в гостях, с ней молвит слово три. Порой одним поклоном встретит, порой и вовсе не заметит, кокетства в ней ни капли нет. Его не терпит высший свет. Бледнеть Анегин начинает, ей иль не видно, или не жаль, а Негин сохнет едваль, уж ниче хоткою страдает. Все шлют Анегина к врачам, тех хором шлют его к водам. А он не едет, он заранее писать к оправятам готов. А скоры встречи от отьяне дело не от их полтаков а он упрямо отстать не хочет и ещё надеется хлопочет с милей здорового больной книги не слабую рукой он пишет страстное послание хоть толку мало вообще он в письмах видел не в отче а но знать сердечное страдание уже пришло ему не в мочь вот вам письмо его точь в точь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 Привычки милые не дал ходу, свою постылую свободу я потерять не захотел. Еще одно нас разлучило, несчастный жертвой леский пал. А то всего, что сердцу мило тогда я сердце оторвал, чужой для всех, ничем не связан, я думал вольности покой заменой счастью. Боже мой, как я ошибся, как наказан! И нет, по минутной видеть вас, повсюду следовать за вами, улыбку уст, движение глаз ловить, влюблёнными глазами внимать вам долго, понимать душой всё ваше совершенство, придыхами в думках замирать, бледнеть и гаснуть. Вот блаженство. И я лишён того. Для вас тащусь повсюду на удачу, а мне дорок день, мне дорок час. а я в напрасной скучке трачу, судьбой отчитанной до ней, и так уж тягостны они. Я знаю, век уж мой измерен, но чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижуся я. Боюсь в молебе моей смиренно и увидит ваш суровый взор за те хитрости презренный и слышу гневный ваш укор. Когда познали, как ужасно томится жажда и любви, пылеть и разумом сейчас нас смирять волнение в крови, желать обнять у ваших коленей и зарыдав у ваших ног излить мольбы и признанья, пени вся вся, чтобы выразить бы маг, а между тем притворным хладом вооружать речи взор. вести спокойный разговор, глядей на вас весёлым взглядом. Она так и быть, я сам себе, противиться не в силах более. Всё решено, я в вашей воле и предаюсь моей судьбе. Ответа нет. Он вновь в послании второму, третьему письму ответа нет. В одно собрание он едет, лишь вошёл Ему она на встречу, как сурова. Его не видят, с ним ни слова. Ух, как теперь окружена крещенским холодом она! Как удержать негодование, уста упрямы и хотят. Вперил О неген зоркие взгляд. Где, где смятение, со страданием, где пятна слез? Их нет, их нет на всем лице. лишь гнева след. Да, может быть, боязни тайной, чтоб муж или совет не угадал, проказы слабости случайной. Всего, что мой Анегенс знал, надежды нет. Он уезжает, свою безумство проклинает и в нем глубоко погружен. От света вновь отрекся он, и в молчаливом кабинете ему припомнилось пора.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 причал из наших койкова не отвергай ничего и альманахи и журналы где поучения нам твердят где ныне так меня обраняют а где такие модрегалы себе встречал я иногда эсем пребене господа и что ж глаза его читали но мысли были далеко мечты желания печали теснились в душу глубоко Он вещь печатными строками читал духовными глазами другие стройки. В них то он был совершенно углублён. То были тайные предания сердечной тёмной стороны, ни с чем не связанные сны, угрозы, толки, предсказания, или длинной сказки вздоржевой, или письма девы молодой. и постепенно в усыпление чувств и дум впадает он, а перед ним воображение свой пястрым мечом фараон, то видит он на талом снеге, как будто спящий на ночлеге недвижим юноши лежит, и слышит голос: что ж, убит? то видит он врагов забвенных, клеветников и трусов злых, и рой изменец молодых и круг товарищей призрачных. В сельский дом и у окна сидит она и всё она. Он так привык теряться в этом, что чуть с ума не своротил. Или не сделался по этому признаться, тот-то бы отложил. А точной силы магнетизма стихов российских механизма едва в то время не постиг мой бестолковый ученик, как походила она на поэта. Когда в углу сидел один, и перед ним пылал камин, и он мурлыкал: "Бенедетте!" Иль и долми его, и ронял в огонь тот в туфлю, то журнал. Да ни мчались в воздухе нагретом, уж разрешалась зима, и он не сделался поэтому ни умер, ни сошёл с ума. Весна же вид его Первые свои покои заперты, где зимовал он как сурок, двойные окна камелёкон ясным утром оставляет. Несётся вдоль невы в сонях, на синих и сечаных льдах играет солнце, грязно тает на улицах разрытый снег. Куда по нём свой быстрый бег стремит Онегин? Вы заранее уж угадали? Точно так.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 а першись на руку щекой. О, кто бы не мог её страданий всей быстрой миг не прочитал, кто прежней Тани, бедной Тани теперь в книге непне узнал, в тоске безумных сожалений, к её ногам упал Евгений, она вздрогнула и молчит и на Негина глядит. Без удивления, без гнева, его больной, угашающий взор Омоляющая видит немой укор, и ей внятно всё. Простая дева с мечтами, сердцем прежних дней, теперь опять воскресла в ней. Она его не поднимает и не сводя с него очей, от жадных уст не отымает бесчувственной руки своей. О чём теперь её мечтания? Проходит долгое молчание, и тихо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 Сейчас отдать я рада всё эту ветшь маскарада, весь этот блеск и шум и чад за полку книг, за дикий сад, за наше бедное жилище, за те места, где в первый раз Онегин видел я вас, да за смиренное кладбище, где ныне крест и тень ветвей над бедной Лианею моей. А счастье было так возможно, так близко.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 другому отдана и буду век ему верна. Она ушла, стоит Евгений, как будто громом поражен, в какую бурю ощущений теперь он сердцем погружен. Но шпор незапный звон раздался ему, что Татьяна показался, и здесь героя моего в минуту злую для него читатель мы теперь оставим на долго, на всегда. За ним довольно мы путём одним бродили по свету, поздравим друг друга с берегом. Ура! Давноб не правда ли? Пора. Кто б ни был ты, о мой читатель, друг недруг, я хочу с тобой расстаться нынче как приятель. Прости, чего бы ты за мною здесь не искал в строфах небрежных, в воспоминаньях ли мятежных. от вдохновения ли от трудов, живых картин или острых слов, или грамматических ошибок, дай бог, чтоб в этой книжке ты для развлечения, для мечты, для сердца, а для журнальных ошибок, хотя крупицу мог найти. За сим расстанемся, прости. Прости же ты, мой спутник странный, и ты мой верный идеал. И ты, живой и постоянный, хоть и малый труд, я с вами знал всё, что завидно для поэта, за бвинье жизни в бурях совета, беседу сладкую друзей, промчалось много, много дней с тех пор, как юная Татьяна и с ней Онегин в смутном сне явились впервые мне и дали свободного романа я сквозь магический кристалл Ещё не ясно, различал. Но те, которые в дружной встрече я строфы первые читал, иных уж нет, а те далече, как в саде некогда сказал: без них Онегин дорисован, а таска, который образован Татьяна, милый идеал. О много, много рок отъял, о блаженна, кто праздник жизни рано оставил.